Глава 18, в которой император отказывается куда-либо ехать. Вчера он всё-таки основательно приложился к бутылке Леотанского красного, иначе было никак не заснуть. Весь вечер поглядывал на телефон и представлял, что наберёт номер Керна и прикажет ему немедленно отправить в Кайсворк курьера, остановить этот цирк, пока не поздно. Удивительно даже, как он умудрился сдержаться. Утром его разбудил настырный телефонный звонок. Дамиан с трудом оторвался от подушки, сел, тряхнул головой, о чём тут же пожалел, снова закрыл глаза и нашёл проклятую трубку на ощупь. Ревкнуть в неё какого хрена даже не успел. «Варди, она отказалась!» «Через пять минут в моём кабинете», — ответил он трезвее, как по команде. Бросил телефон на кровать и помчался в ванную комнату, на ходу запрыгивая в штаны. В ванной быстро умылся, потом подумал, сунул голову под кран и открыл холодную воду. Вернув таким образом некоторую ясность мысли, «Чёрт, чтобы он ещё когда-нибудь напился!» Да ни за что! Дамиан наскоро промокнул волосы полотенцем, швырнул его на пол и побежал обратно. В спальне схватил рубашку, на обувь тратить времени не стал. Босиком понёсся через все комнаты к кабинету. Умудрился на ходу просунуть руки в рукава, но застегнуть пуговицы дрожащими то ли с похмелья, то ли от волнения пальцами не сумел. Когда ввалился в кабинет, Керн уже был там, как всегда идеально одетый и прилизанный. «Говори», — прохрипел Демиан, падая в своё кресло. Минут пятнадцать назад пришло письмо от Листеля. «Вот, держи». Керн протянул ему сложенный в четверо листок. «Ваше Величество!» Дамиан держал перед собой донесение и изо всех сил пытался унять дрожь в руках. «По вашему приказу я встретился в Теорском замке с девушкой по имени Золушка и, согласно договоренности, предложил ей выйти за меня замуж. Я следовал всем вашим указаниям. Как то, встал на одно колено, признался в любви, попытался вручить кольцо и поцеловать ей руку. Мои действия не произвели впечатления на юную леди. От предложения она твёрдо отказалась, а за попытку взять её за руку я схлопотал пощёчину. Исчерпав весь свой запас красноречия, в итоге я был вынужден уйти ни с чем. Воспользовался предоставленным мне автомобилем, вернулся в Кайсворк, спешу теперь отчитаться перед вами о постигшей меня неудаче и жду дальнейших указаний. С уважением, полковник Ронан Лестель. Дамиан уронил письмо на стол, а потом туда же уронил голову. Пару раз яростно боднул гладкую поверхность, с отчаянием застонал. «И что, легче стало?» — удивился Керн. Дамиан посмотрел на него. Генерал протягивал ему через стол стакан воды, свесело шипящей в ней таблеткой. Император выхватил стакан у него из рук, подождал несколько секунд, пока средство от похмелья полностью растворится, и залпом выпил. «Спасибо за заботу», — пробормотал он и откинулся на спинку кресла. «Ты просто латентный гуманист. Может, ещё скажешь, что мне теперь делать?» «Поезжай к ней, разумеется. Вам надо откровенно поговорить и всё выяснить». «Не поеду», — Дамиан замотал головой. «Может, опять ли Стель наплёл с три короба? Лучше вызвать его сюда, пусть доложит». «Варди, ты идиот», — спокойно сказал Керн. «Ещё недавно ты уверял меня?» что, дорогая, твоему сердцу особо тебя не любит». А в качестве доказательства использовал аргумент, что она выскочила бы замуж за любого, кто сделает предложение. «Мы проверили твою теорию на практике и выяснили, что она не работает». За короткий срок девушка умудрилась дважды отказать посватавшемуся к ней перспективному и обеспеченному мужику, красивому, как чёртова юная феечка. «Не поеду», — упрямо повторил Дамиан. Мало ли, почему она отказалась. Может, просто этот придурок не в её вкусе. Ты говорил, что она выскочит за любого. Причём тут вкус? За любого — это за любого. За страшного, беззубого, вонючего, за чёрта лысого. Вот что такое «за любого». Она отказала Листелю. Паскудному красавчику Листелю, у которого по какой-то вселенской несправедливости столько обаяния... что он мог бы с лёгкостью соблазнить и трахнуть даже ледяную глыбу. Тебя это не наводит на определённые мысли? Не поеду. Просто не могу. Если я ошибался... Господи, Марис, она же меня ненавидит. Ты всё-таки идиот. Керн встал и направился к выходу. Дамиан не стал бы его останавливать. Он хотел остаться один. Если бы где-то на периферии сознания не маячил образ красивой светловолосой феечки... мужского пола. Феечка-мужик показывала генералу средний палец и наглухмылялась. «Знаешь», — не выдержал Дамиан, «это был интересный демарш против Листеля. Ну а теперь не хочет ли наш великий стратег объяснить, почему он так настаивал на кандидатуре вышеупомянутого паскудного красавчика в качестве жениха? Блестящий план по избавлению от соперника?» Вздохнув, он добавил уже серьёзно. «Что у тебя с Брентой? И почему я не в курсе ваших отношений?» Керн развернулся в дверях, прислонился спиной к косяку. Он долго молчал, опустив голову, изучая идеально начищенные носки своих ботинок. Дамиан не торопил его. «Что у меня с Брентой?» «Уже ничего». Теперь генерал уставился куда-то в потолок. «Почему ты был не в курсе?» «Ну, наверное, не слишком наблюдательный». Он снова помолчал, покусал губы. «Да, мы не афишировали, что спим вместе пару раз в неделю. Мы говорили друг другу, что это нас ни к чему не обязывает, и каждый может найти себе ещё хоть десяток любовников или любовниц. Я находил. Брэнта, насколько я знаю, тоже. А потом...» Керн сжал кулаки и странно щёлкнул зубами. «Что потом?» — спросил Дамиан. «Понимаешь, Брэнта всё это время как будто ждала от меня чего-то. Злилась, что я не понимаю. Я предпочитал игнорировать её всплески эмоций. Очень поздно до меня дошло. Ей хотелось нормальных отношений. В конце концов, она заявила прямым текстом, что больше не заинтересована в редких встречах без обязательств. Мы расстались». «Да», — пробормотал Дамиан. «Оказывается, я не единственный идиот в этой комнате». «Как только мы расстались, мне сразу стало её не хватать», — ровным голосом продолжил Керн. «Я ещё зрел какое-то время, а потом решился. Запланировал сделать ей предложение, когда мы приедем из Кайсвурга, после твоей коронации. Но ты же помнишь ту сцену в день подписания договора, все эти переглядывания? Не успели мы вернуться домой, как она почти сразу помчалась обратно». «За последние две недели она уже несколько раз ездила в Кайсворк к своему мудаку Листелю. Я узнавал». Усталым жестом он приложил ладонь ко лбу. «Моё предложение теперь не актуально «Ты его так и не сделал?» — спросил Дамиан. «Не вижу смысла», — пожал плечами Керн. «Будешь спокойно смотреть, как даму уводят у тебя из-под носа? Хоть бы попытался». «И это я слышу от человека», который только что наотрез отказался ехать к любимой девушке. Великий император не умеет просить прощения. А сам жить без неё не может. И не поеду. Дамиан прямо мотнул головой. Отстань. Ну, удачи. Фыркнул керн и быстро вышел из комнаты. Когда двери захлопнулись, великий император крутанулся пару раз в кресле. Потом закинул ноги на стол и прикрыл глаза. Да, он никуда не поедет. потому что просто не поедет, и всё». Он решил поработать, чтобы отвлечься. Выпрямился, вытащил из ящика толстую стопку бумаг, которые надо было подписать, и принялся неспешно их просматривать. Изучив пару договоров, вдруг подпрыгнул на месте и резко смахнул все бумаги со стола. Отдельными листочками разлетелись они по комнате. Да и чёрт с ними. Уже через мгновение Дамиан спешил ко второму выходу из кабинета, который вёл в его личные покои. «Никуда я не поеду», — говорил он себе на ходу, направляясь в спальню и периодически срываясь на бег. «Конечно, не поеду», — твердил он про себя, пока звонил секретарю и требовал срочно организовать ему кофе и пару бутербродов. И пусть поторапливаются ему ждать некогда. «Не поеду», — фыркал он, стоя в душе и намыливая голову шампунем. «Не поеду», — Рассуждал он, пока чистил зубы, тщательно брился и сушил гриву. «Не поеду», — упрямо повторял он, пока расчесывался и наносил на отдельные пряди немного средства для укладки, чтобы не торчали, как мочалка, в разные стороны. Беда всех страдальцев с волнистыми волосами. А лежали естественными, будто небрежными локонами. «Не поеду», — рычал он, выбирая одежду. «Нужно что-то простое и элегантное». что подчеркивает фигуру и вкус. «Не поеду», — доказывал сам себе, пока отдавал распоряжение секретарю. Он уезжает на бал в Кайсворк, вернется не раньше, чем через три дня. Пусть стилисты разберутся с его вещами и пришлют к завтрашнему утру пару подходящих для бала костюмов, потому что сам он сейчас очень спешит и ждать их точно не будет. «Не поеду», — клялся он, торопливо глотая бутерброды и обжигаясь кофе. «Не поеду», — шептал, вышагивая по залам, галереям и лестницам своего роскошного дворца. «Не поеду», — бормотал, направляясь к гаражам. «Не поеду», — окончательно решил он, когда сел в автомобиль и велел водителю немедленно трогаться. «Куда мы, Ваше Величество?» — спросил водитель. «Едем прямиком в Кайсворк без остановок», — ответил император мысленно. «Едем в Кайсворк через Теорский замок», — сказал он вслух. По дороге надо будет заскочить в ювелирную лавку. Домчишь за 6 часов, выпишу премию.